Огонь, пламя, пожар, споткнувшись, Грей упал на колено. Нет, и тотчас снова поднялся, но уже не сам. — Я тебе помогу! — послышался голос у самого его уха. Сейхан, подхватив Грея подмышки, она волокла его. Он тщетно пытался идти самостоятельно, но его ноги бессильно скользили по камням. Грей начал было что-то говорить но лишь хрипло раскашлялся, однако Сайхан поняла его и без слов. Ее несет Ковальский. «Я здесь, босс!» — прозвучал рядом голос великана. «Но это была и пробежка. Не хватило всего лишь трех шагов до линии ворот. Конечно, это не чистый занос, но именно для того и нужна команда, черт побери!» Они торопились обойти вокруг озера, отдалиться от бушующей посреди пещеры бури, Постепенно Грею вернулась способность видеть. Он, наконец, смог самостоятельно держаться на ногах. Однако сайхан по-прежнему продолжала поддерживать его. «Спасибо — Спасибо! — хрипло шепнул Грея на ухо. Одна щека у нее была покрыта волдырями от ожогов, глаз полностью заплыл. — Давайте просто поскорее выберемся отсюда, ко всем чертям! — пробормотала сайхан скорее раздраженно, чем с облегчением. — Аминь, сестренка! согласился с оглянувшись на озеро грей увидел как что-то провалилось в отверстие в потолке и повисло на веревке словно крючок с наживкой раскачиваясь из стороны в сторону большой плотный мешок бомба прошептал грей что спросил пораженный ковальски бомба уже громче повторил грей Насрыщ не потерял надежды с ними расправиться. О, проклятие! Только не это! Неся Сьюзан на плече, Ковальский ускорил шаг, торопясь добраться до лестницы первым. Но почему кто-то постоянно пытается взорвать меня? 12 часов десять минут. Внизу лестницы, ведущие из пещеры, послышались крики. Лизи хотела спуститься вниз. Ей была невыносима мысль о том, что она оставила своих товарищей, однако Вигору тоже требовалось ее помощи. — Рути! — воскликнул Прилат, обливаясь потом. Бросив взгляд на лестницу, он снова повернулся к Лизе. — Судя по крикам наших друзей, нам лучше торопиться. Они вдвоем откручивали большой бронзовый болт, зажимая его ладонями. На его головке... Размером с тарелку было изображено распятие, которое вращалось вместе с каждым оборотом болта. К настоящему времени смазанный штырь с резьбой торчал из арки над входом на целых два фута. Сколько же еще его нужно выкручивать? Вегор и Лиза постарались работать еще быстрее. Тяжело дыша от напряжения, Вегор процитировал вслух фразу из Библии, начертанную внизу двери. Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Сначала я попытался навалиться на саму дверь, но быстро отказался от этой затеи, и лишь потом я вспомнил последнюю строчку завещания отца Агриера «Пусть только сильный духом Господа осмелится ее творить». Определенное это указание на распятие мне следовало догадаться с самого начала, Снизу донесся приближающийся топот. Ковальский крикнул «Бомба! Дверь живее! Наш мистер Ковальский, как всегда, немногословен». Последний поворот, и бронзовый болт вывалился из отверстия. От неожиданности Лиза и Вигор не удержали его, и он с глухим звоном покатился по ступени. «Показался великан Ковальский». Заполнивший своей тушей весь узкий проход, он нес на плече обмякшее тело Сьюзан. Увидев, что дверь еще закрыта, Ковальский не смог скрыть своего разочарования. «И чем вы тут занимались? Вас ждали!» — сказал Вегор, толкая каменную плиту. Теперь, когда ее больше не удерживал туго затянутый болт, дверь подалась вперед и с грохотом рухнула на каменный пол. Ворвавшийся солнечный свет озарил все вокруг. Ослепленная Лиза, шатаясь, отступила вместе с Фигором в сторону, освобождая дорогу Ковальски, несущему Сьюзан. Навернув в низкий проем, Ковальски проворчал. «Кажется, сайхан говорила, что пробовала толкнуть дверь. Черт, я побрал! И отощие слабые руки!» Выпрямившись, Лиза прищурилась, защищая глаза от сияния. Только теперь она смогла разглядеть, что они находились на дне глубокого каменного колодца, футов десять в поперечнике.